сюзанна пожала плечами в ответ знаю но это вовсе не значит что мне это по душе стрелок взмахом руки показал на дальний край поляны две заломанных ели указывали место где на поляну вступил шардик некогда известный в этих краях как Мьяр. эдди наклонился к сюзанне большим и указательным пальцами изобразил кружок и вопросительно поднял брови договорились Кивнув, она зажала ладонями уши. Договорились, но давайте выбираться отсюда, пока я не оглохла. Троица двинулась через поляну. Эдди вез Сюзанну, державшую на коленях кошелку со шкурами, прочее добро, в том числе кусок дерева с прощой, все еще скрытый в нем почти целиком, распирала карман на спинке инвалидного кресла. Медведь у них за спиной продолжал громогласно передавать свое Последнее сообщение, оповещая мир о том, что полное выключение произойдет через сорок минут. Эдди был уже не втерпешь, Сломанные еле склонялись друг к другу, образуя грубо очерченные ворота, и Эдди подумал, «Вот где в заправду начинается поход Роланда к темной башне, по крайней мере для нас». Он снова вспомнил свой сон, спираль бойниц, выпустивших развертывающиеся языки мрака, Языки, которые пятном расползлись над заросшим розами полем. И когда он проходил под склоненными деревьями, его пробрала сильная дрожь. Двадцать два. Кресло удалось использовать дольше, чем ожидал Роланд. Древние разлапистые ели и привольно распростершие ветви вековые сосны выстлали лес, толстенным ковром хвои, глушившим почти всякую растительность. Руки у Сюзанны были сильнее. Сильнее. Сильнее, чем у Эдди, хотя Роланд не думал, что так будет еще долго. И она легко катила свое кресло по ровной тенистой лесной подстилке. На пути вдруг оказалось одной из поваленных медведем деревьев. Роланд вынул Сюзанну из кресла, И Эдди перетащил громоздкую конструкцию через препятствие. Позади медведь, во весь свой механический голос, лишь слегка приглушенный расстоянием, сообщил им, что мощность последней действующей субъядерной ячейки теперь совсем незначительна, и ею можно пренебречь. — Надеюсь, загрузить эту чертову сбрую тебе сегодня не придется. — Проходишь весь день порожняком, — крикнула стрелку Сюзанна. Роланд выразил согласие, но не прошло и четверти часа, как земля пошла под уклон, и началось вторжение в старый лес более мелких и молодых деревьев — Береза, ольха и несколько кленов-недоростков в поисках опоры угрюмо скребли корнями почву. Ковер хвои истончился, колеса инвалидного кресла Сюзанны стали застревать в низком жестком кустарнике, росшем в узких проходах между деревьями, тонкие крепкие ветки Тарахтели по спицам из нержавеющей стали, блинчали на них, как на струнах, извлекая заунывные звуки. Эдди всей тяжестью налег на ручки кресла, и таким образом им удалось проделать еще четверть мили. Потом спуск начал набирать крутизну, а земля под ногами размягчилась в кашицу. — Пора на закорке, госпожа, — объявил Роланд. — Давай еще немного попытаем счастье с креслом. Что скажешь? Вдруг ехать станет легче. Роланд покрутил головой. Если ты попробуешь съехать с этого пригорка, ты, как вы говорите, Эдди, вертанешься? Эдди, посмеиваясь, покачал головой. Это называется навернуться, Роланд. Выражанц из тех дней, что я растратил попусту шлифуя тротуары. Как ни называй суть единой, приземление на голову. — Ну же, Сюзанна, ап! — Отвратительно быть калекой, — сварливо сказала Сюзанна, однако позволила вытащить себя из кресла и даже помогла Эдди прочно усадить ее в подвеску на спине Роланда. Как только перемещение было закончено, она, потрогав рукоять револьвера Роланда, спросила Эдди, — Тебе нужен этот малыш? Эдди покачал головой, — Ты шустрей, сама знаешь. Сюзанна хмыкнула и приладила ремень с кобурой так, чтобы рукоять револьвера было легко и удобно доставать правой рукой. — Ребята, я знаю, что торможу вас, но если мы когда-нибудь все-таки доберемся до хорошей двухполосной асфальтированной дороги, я вас сделаю. Будете стоять на карачках в положении на старт и глядеть мне вслед. — Не сомневаюсь, — ответствовал Роланд и резко вскинул голову. На лес пала тишина. Братец-медведь наконец-то сдался. С облегчением проговорила Сюзанна. — Слава богу! — Мне показалось, у него еще семь минут, — удивился Эдди. Роланд поправлял ремешки-подвески. — Должно быть, за последние пятьсот-шестьсот лет его часы немного отстали. — Роланд, ты правда думаешь, что ему было столько лет? Роланд кивнул. — Самое малое. И вот он, насколько мне известно, последний из двенадцати стражей испустил дух. «Ага, а теперь поинтересуйся, не наклась ли мне на это?» — откликнулся Эдди, и Сюзанна рассмеялась. «Тебе удобно?» — спросил ее Роланд. «Нет, мягкое место у меня уже болит. Но ты иди, только постарайся меня не уронить». Роланд кивнул и зашагал вниз по склону. Эдди двинулся следом, толкая перед собой пустое кресло и стараясь не слишком сильно ударять его о камни, которые забелели на этом участке земли, — словно торчащие из грунта костяшки огромных пальцев. Теперь, когда медведь, наконец, заткнулся, лес казался иди чересчур уж тихим, отчего молодой человек невольно чувствовал себя кем-то вроде персонажа одной из тех старых кинолент о джунглях, каннибалах и гигантских обезьянах, где все насквозь фальшиво и надуманно. Двадцать три. Отыскать след медведя было легко. Труднее оказалось по нему идти. Милях в пяти от поляны он завел путников не то чтобы в болото, но в топкую и низину, и к тому времени, как земля опять пошла вверх и немного затвердела, выленившие джинсы Роланда промокли до колен, а сам он дышал сипло, тяжело долгими размеренными вдохами. Тем не менее стрелок был в чуть лучшей форме, чем Эдди, обнаруживший, что бороться с креслом Сюзанны в жидкой грязи и стоячей воде, Крайне неприятно. — Пора отдохнуть и перекусить, — объявил Роланд. — Уф, даешь жратву, — пропыхтел Эдди. Он помог Сюзанне выбраться из подвески и усадил ее на поваленный ствол, исполосованный длинными косыми бороздами там, где по нему прошлись когти. Потом наполовину сел, наполовину рухнул рядом с ней. — Слышь, белый, ты мне все кресло из поприкнула Сюзанна. И я про все про это доложу. Эдди вскинул бровь. — Я лично провезу тебя через первую же автомобильную мойку, какая нам попадется. Я даже надраю чертову штуковину до блеска черепахой. Сорт мастики. Заметана? Она улыбнулась. — Заметана. Красавчик. К поясу Эдди был приторочен. Один из бурдюков Роланда. Он похлопал по нему. Нет возражений. — Будь по-твоему, — согласился Роланд, — понемногу, не увлекаясь, сейчас и еще по-малости каждому на дорогу. Тогда ни у кого не схватит живот. — Роланд, — орел-разведчик из страны Оз, — сказал Эдди и со смешком отвязал Бурдюк. — Что такое Оз? — А выдуманная киношниками страна, — пояснила Сюзанна. — Мало сказать выдуманная страна. Мой брат Генри изредка читал мне про Оз. Как-нибудь вечерком я расскажу тебе одну из этих историй, Роланд. — Это было бы прекрасно, серьезно, — серьезно ответил Стрелок. — Я жажду узнать и понять ваш мир. — Ну, Осты, тут ни с какого боку. Как сказала Сюзанна, это выдуманное место. Роланд протянул им по куску мяса, завернутого в какие-то широкие листья. Быстрейший способ познать новые края — выяснить, о чем там мечтают. Я непременно хочу услышать про ОС. Ладушки, тоже заметано. Сьюзи может рассказать тебе про Дороти, То-То и железного дровосека, а я доскажу все остальное. Эдди запустил зубы в мясо и одобрительно закатил глаза. Мясо, впитавшее аромат листьев, которое было завернуто, оказалось восхитительным. Эдди жадно проглотил свою порцию, в животе у него все время деловито урчало. Теперь, когда юноша почти отдышался, ему стало хорошо. По правде говоря, он чувствовал себя просто великолепно. Тело Эдди успело нарастить солидный пласт мышц, и сейчас между всеми частями окрепшей телесной оболочки молодого человека царили мир и согласие. «Спокуха», — сказал он себе, — «к вечеру снова пойдет драчка. По-моему, этот хмырь...» Собирается переть дальше без остановки, пока я не созрею и не рухну на ходу.